Круговорот камней в природе Наш выбор, в большей мере, чем наши способности, показывает нашу истинную сущность. Джоан Кэтлин Роулинг Моей руки коснулось нечто мягкое, теплое и скользкое. Оно поднырнуло под меня и вытолкнуло мое тело обратно на поверхность одним сильным рывком. Я увидел рыжую собачью морду нормального человеческого вида. «Шара!» Я судорожно вцепился в ее шерсть. Собака взвизгнула и укусила меня за руку. Это привело меня в чувство, и со второго раза я уже аккуратно обнял свою спасительницу, изо всех сил сохраняя спокойствие. Мы медленно поплыли в сторону берега. Из воды я выполз на четвереньках. После ледяной глубины, разгоряченные солнцем камни, казались адской сковородкой. По руке стекала кровь от укуса. Я бессильно рухнул на землю. Собака зализывала мою рану, вылизывала лицо. Моё сознание плавало на границе между сном и явью. Сквозь гул в ушах я услышал насмешливое «Нафига спасала?» И так бы не утонул. «Байкал забирает только достойных». Эта фраза меня обидела. Я перевернулся, стал откашливаться, избавляться от воды в лёгких. Чуть придя в себя, оглянулся в поисках того, кто это сказал. Никаких людей рядом не было. Собака отряхивалась от воды, разбрасывая брызги. Шара посмотрела на меня внимательно, изучающе, гавкнула звонко на прощание и побежала в сторону поселка. Я приподнялся и крикнул ей вдогонку. «Стой! Это ты сейчас сказала? Шара! Шара, стой!» Собаке и след простыл. Я со скрипом сел, стал аккуратно растирать руки и ноги, пытаясь вернуть в них жизнь. След от укуса больше не кровил и выглядел почти зажившим. Собака сказала, «Да что я вообще? Совсем уже?» Ко мне бежали люди. Капитан-маршрутчик и еще несколько пассажиров, которые, видимо, не смогли остаться в стороне, и решили помочь в поисках. Капитан подбежал и замахал на меня руками, с таким видом, словно готов был добить, если я еще не умер. «Какого хрена ты тут делаешь? Ты где, бляха-муха, быть должен? А где ты есть, гад?» Ещё один мужчина заговорил, заботливо укутывая меня в плед. «Как ты доплыл? Куда ты делся? Мы перепугались. Ты был, а потом раз, и тебя нет. Ты прыгнул с корабля? Вывалился за борт? Что случилось, парень?» Я ответил, «Всё в порядке. Я просто растяпа и жилет не надел. Сам виноват. Так что не переживайте, всё хорошо. А рюкзак мой где? У вас?» Капитан удивлённо качал головой. «Да, да, рюкзак там, в рубке». Ну как? Когда ты умудрился? Я же слежу. Я же проверяю тоже!» Я пожал плечами, всем своим видом показывая, что я самый обычный разгильдей. И выбора у них никакого нет, кроме того, чтобы смириться с этим и принять меня таким, какой я есть. И они приняли. Я пошел за капитаном на грозу забирать рюкзак и сушиться. Другие пассажиры постепенно разошлись по своим делам. Некоторые качали головами, некоторые посмеивались... Грузная женщина средних лет быстрыми движениями крестилась, хваталась за сердце, а потом крестила меня вслед, провожая на корабль. Меня этот момент позабавил. Напали демоны, спасла говорящая собака, так при чем тут христианский бог? Улыбка расползалась на лице. Я дрожал всем телом, но при этом легко шел по берегу, почти приплясывая, и в какой-то момент сообразил «Стоп! Я же встретился с Мангатхаями!» «Разве я не должен снова загрустить?» Надо бы уточнить этот момент потом у Аркабалена. Капитан так и не добился от меня внятных объяснений. Почему и как я вывлился за борт грозы? Могу представить, какими легендами в дальнейшем обрастет мой финт. Впрочем, даже самые безумные из фантазий местных жителей не сравнятся с суровой реальностью, которую мне довелось пережить. И снова стоп. Поймал себя на дичайшей мысли. Я назвал происходящее реальностью. Нет, я мог сколько угодно говорить об этом вслух, в глубине души посмеиваясь, параллельной мысленной цепочкой выстраивая логичные и понятные объяснения, развеивая мифы, разоблачая сказки. Но чтобы вот так, просто и искренне подумать, что все это реальность. Вот уж точно стоп. «Я топал по набережной, в кое-как просушенных джинсах, в домашних резиновых тапках, которые мне пожертвовал капитан, и в сменной майке». Как же хорошо, что после случая в лесочке возле общаги я стал носить с собой запасные вещи. Было приятно ощущать за плечами свой любимый рюкзак, полный нужных, классных, логичных штук, которые позволяют мне в любой момент подстелить соломку на случай падения, которые защищают мой мир от нового, страшного, от того, что может разрушить мою жизнь, такую правильную, такую спокойную. Стоп. Я остановился и прислушался к своим ощущениям, Что творится в моей голове? В ней наступила тишина. Я услышал музыку на берегу, голоса людей, шуршание волн. Почувствовал, как солнце греет кожу, как приятный прохладный ветерок треплет волосы. Гладит меня, и волны шепчут «Хороший, хороший». Где-то в глубине моего нутра появилось странное тягучее тепло, похожее на свежесваренное варенье, сладкое, липкое, затягивающее. Вот оно. Вот что я на самом деле думаю о реальности происходящего. Я чувствую себя на своем месте. Я доволен собой и окружающим меня миром. «Даже если все духи и демоны, говорящие собаки и странные девушки и даже отвратительные и жуткие старухи со своими драными кошками это лишь плод моего воображения или передозировки саган даже если так, то пусть оно будет. Вернуться к обычной жизни, привычному укладу с работой и общагой я всегда успею. Или нет?» «Если я все-таки попаду в спецучреждение, окончательно расстанусь с разумом и логикой, останется ли для меня место в нормальном мире? А будет ли место для меня в волшебном мире, если я сейчас с ним попрощаюсь?» Я тряхнул головой, отгоняя эти мысленные разборки двух моих субличностей — ученого-скептика, имевшего власть надо мной большую часть жизни и любителя волшебства и приключений, спавшего во мне мертвым сном уже много лет вплоть до вчерашнего дня». Я шикнул на обоих, выгоняя их из своей головы. Я хотел остаться один, просто один, здесь и сейчас. Проходя мимо лавки с местными вкусностями, купил маленькую баночку разнотравного мёда. Да, самого обычного, зато универсального. Как раз прекрасно будет сочетаться с кофе, подаренным в капле. Подумал об ароматном кофе и тут же захотелось есть. «Я же не ел ничего сегодня!» Только чашка дрянного кофе утром и волшебного чая дяди Сагана парой часов спустя. И всё. Желудок свело спазмом. Тут же стали беспокоить ароматы, исходившие от десятков лавок и ларьков соснедью. Омуль соленый, вяленый, горячего, холодного копчения, почти прозрачная и уникальная по своей природе живородящая глубоководная рыба-голомянка, каким-то чудом ставшая деликатесом в последние годы. Раньше ее не очень-то считали съедобной. Кусок прозрачного жира, а не рыба. Шашлыки из всех видов и сортов мяса, пирожки и чебуреки. Всё это безумно вкусно пахло на всю набережную. Просто невозможно жить дальше без еды. Я зашёл в ближайшее кафе. А толку выбирать? Здесь понятие «конкуренция» отсутствует, У всех цены один в один и ассортимент тоже. Договариваются, наверное, между собой. Открыл меню на странице с рыбой. Омуль на гриле всего 200 рублей? Да быть того не может. Я только что думал о том, как тут дорого, и сразу «на». Такое везение. Я подозвал официанта, заказал рыбу и бутылочку пива. Но раз уж тут так дешево, можно поесть как следует. Пока ждал заказ, заметил в меню блюдо под названием «Сагудай». Я облизнулся. Может, и его заказать. Правда, странно, что «Сагудай» стоит столько же, сколько целый омуль на гриле. Ведь это просто нарезка из небольших кусков сырой рыбы с солью, перцем и лучком. Странно, странно. «Ну да ладно. Я не стал зацикливаться на ценовой политике кафе. Закрыл меню и застыл в предвкушении вкуснейшей еды. В голову пришло, что сагудай — это как суши, только по-русски. Кажется, у каждого народа есть свой фирменный способ употреблять в пищу сырую рыбу. Как раз принесли мою еду и выпивку». Я погрузился в процесс с головой. Все-таки нереально вкусная эта байкальская рыба. Остается надеяться, что она не вымрет к чертям собачьим, если слишком много людей узнают о том, насколько она вкусная. Когда принесли счет более чем на тысячу рублей, я чуть не упал со стула. На столе все еще лежало меню, и когда официант отошел, чтобы позволить мне ознакомиться с цифрами и разобраться со своими финансами, я судорожно пролистал до нужной страницы. Отыскав глазами омуля на гриле, замер, в ступоре уставившись на строчку, байкальская рыба на гриле, сто грамм, двести рублей. Сто грамм! Сто! А я сколько съел? Сколько весила моя рыба? Вот, в чеке, 0,45 килограмма. Я схватился за голову, но почему-то вместо того, чтобы с горя заплакать, осознавая, какой удар по моему кошельку нанёс этот вкуснейший обед, я заржал в голос. На мой хохот подбежал официант, спросил «У вас всё в порядке?» Я подумал «Нет», но ответил «Да, да, всё хорошо, можно карточкой расплатиться?» Официант кивнул и убежал за аппаратом, а я улыбался, как эксолотль в аквариуме. Вот так, сам того не ведая, прикоснулся к миру богатых. «Лухари стайл», — сказала бы сейчас моя соседка Машка. По дороге на берег я думал о том, что это удивительно. Психотерапия, предложенная Аркабаленой, сработала со мной не то что на сто процентов, а, кажется, на всю тысячу. Нет, правда. Как бы я отреагировал на этот разнесчастный счет еще этим утром? Даже не представляю, как бы я разозлился. А сейчас ничего, нормально. Представляю, как буду хвастаться на работе шикарным обедом в ресторане. Не обязательно же упоминать, что это произошло случайно. И Вера, поди, оценит мою щедрость. Главное, чтобы она меня потом не потащила также дорого куда-нибудь ужинать. Я человек не жадный, но жить-то мне тоже на что-то надо. Сколько там осталось от стипендии? Тысяча, полторы? И это на неделю? Ладно. прорвемся. Не впервой. В конце концов, гитара есть. Никто не мешает вспомнить студенческие годы и встать в переходе. Настритовать себе на еду и транспорт я всегда сумею. Я подошел к берегу, освещенному закатным солнцем. Уникальное озеро, самое глубокое в мире, пятая часть от всего запаса пресной воды на планете. Древняя, загадочное. Здесь бывают настоящие миражи, как в пустыне. Потоки теплого воздуха над охлажденной водой летом, прозрачная атмосфера и сильные морозы с недвижимым воздухом зимой. В слоях воздуха с разной плотностью световые лучи преломляются, искажаются и приобретают неправильные фантастические формы. Неудивительно, что местные жители окутали озеро легендами и мифами, оживили его воды и берега в народных сказаниях. Мыс Хобой – то ли зуб пролетающего мимо дракона, то ли превращенная в камень девушка – На мысе Бурхан невероятной красоты скала Шаманка, состоящая из белого мрамора, гранита и кварца. Через эту скалу насквозь проходит пещера, в которой живет Эжен, хозяин Байкала. Что из многочисленных преданий правда, а что не совсем. Я видел Мангатхаев. Факт. В реальности ли, в обморочных ли галлюцинациях они имели на меня определенное воздействие. Аркабалена подсказала, как с этим справиться. Факт. Байкал подействовал на меня замечательным образом, спас мою психику от экзистенциального ужаса. Тоже факт. За что ему, Байкалу, огромное-преогромное спасибо. Каким-то очередным ха, чудом я оказался на берегу один на десятки метров. Никто не мог видеть, как я гладил воду рукой, как ласкового щенка, и говорил с ним, благодарил за помощь. Я спросил у озера. «Ты же не против, если я приобщусь к твоей мистерии?» И перебирал разноцветные камешки под водой. Удивительные камешки. Стоит их вынуть из воды, высушить, и они становятся тусклыми, серыми. В воде снова расцветают. Может, есть такие люди на Байкале, как эти камешки? Стоит им оказаться далеко от родного берега, как они становятся серыми, скучными, и жизнь им не мила. А стоит вернуться, и их жизнь снова наполняется яркими красками». Меня отрезвило и вывело из медитативного состояния целая горсть брызг, которая обрушилась мне на голову. Я в шоке обернулся. Мальчишка лет пяти или около того плескался, стоя по колено в воде прямо в сандаликах. Судя по всему, я стал лишь случайной жертвой. Просто попался под руку. Так как большим потоком брызги летели в сторону озера. Парень работал руками, как настоящая водяная мельница. Впору электростанцию на нем строить. Всю листвянку осветил бы и обогрел. неожиданно остановившись мальчишка уставился прямо мне в глаза и заявил меня зовут майдар я чуть не сел в воду от неожиданности по ту сторону байкала майдары водились нет вопросов но здесь в одной маленькой деревне в одной точке на берегу и сразу два интересно я ответил с улыбкой меня тоже зовут майдар парнишка серьезно кивнул с таким выражением лица как будто другого ответа он и не ожидал спросил меня «А вы тоже любите камешки?» Я ответил, стараясь держать такой же серьёзный тон. «Да, люблю. Особенно мне нравятся полосатые». И в подтверждении своих слов выудил из воды маленький камень, на котором чередовались белые, жёлтые и коричневые полосы. Ребёнок опять кивнул в ответ и тут же полез в воду ещё глубже, разгребая ладошками дно. Вскоре он вернулся ко мне, неся в руках несколько полосатых камней всех форм и размеров. Произнес. «Это вам». «Ничего себе, какой у меня интересный получается диалог с реальностью», — подумал я. «Нет, серьезно. Более четкого ответа на свой вопрос я просто не мог получить». Я сунул камни в карман. На нынешней волне у меня никак не получалось воспринимать их как подарок от мальчишки. В голове огненным шрифтом светилась мысль «это дары Байкала». Но все же я чувствовал, что нужно отблагодарить пацана хоть как-то. «А ты заметил, что когда камни высыхают, они становятся тусклыми?» Парнишка важно кивнул. «Я знаю секрет, как можно сделать их яркими без воды. Если у твоей мамы есть прозрачный лак для ногтей, просто покрасим камешки. Лак позволяет камням всегда носить свою воду с собой и быть яркими и блестящими». Парень ухмыльнулся. «Да-да». Именно ухмыльнулся, а не улыбнулся. Я подумал, что, возможно, я открыл ящик Пандоры. Точнее, ящик с маминой косметикой, что ничем не лучше. Косвенно, конечно, но... «Майдарчик, ты опять убежал!» «Ну что за ребёнок?» Послышался позади женский голос. Прекрасная черноволосая барышня в лёгком сарафане взяла мальчишку за руку и потащила куда-то в сторону рынка. Малыш оглянулся и подмигнул мне. Я почувствовал неловкость, возможно, я его жестоко подставил своим советом. Хотя, если уж я ударился вдруг в эзотерику, то надо идти в этом до конца. Я объявил себя не злодеем, а всего лишь перстом судьбы, который просто выполнил свою работу, указав ребенку его путь. Встал в полный рост у берега, потянулся, разминая затекшие от сидения на корточках ноги и спину, и потопал в сторону остановки». Время почти ночь. Общественному транспорту спать пора. Но я даже уже не удивился, когда услышал еще издалека голос водителя. «Ну, наконец-то! Мы столько тебя ждали! Последнее место осталось, садись скорее! Вот тут, впереди!» Я вальяжно развалился на переднем сиденье рядом с водителем, и маршрутка тут же тронулась. На обратном пути всю дорогу неотрывно следил за освещенными последними лучами заходящего солнца верхушками деревьев, которые поворачивались передо мной, показывая свои лучшие стороны по мере того, как мы проезжали мимо. И да, это было всего лишь смещение точки обзора, но как же это было красиво. Райские кущи, по-другому и не скажешь.